Глава 8 Школа находилась недалеко от КПП и являлась подшефной нашему училищу. Определенную поддержку в плане хозяйственных и воспитательных работ оказывало наше командование. В принципе, это объяснялось тем, что в этой школе и учились в основной массе дети военнослужащих. С собой мне сказали взять необходимые реквизиты для проведения беседы с детьми. Что вот они могут сейчас понять, будучи в третьем классе? Представляю, если бы в мое время пришел в школу летчик и начал рассказывать всю правду о непростой службе. Желающих идти в авиацию сразу поубавилось бы. Сейчас у детей глаза, как мне кажется, горят при одном только слове «самолет». Многие мечтают попасть в летное училище, ну или в какое-нибудь другое военное заведение. Начать поиски кабинета 3Б класса я решил с учительской. На пороге меня встретила строгого вида женщина в светло-бордовом платье и больших очках. Завуч чистой воды. степанид Викторовна, заведующая учебной частью школы номер 4, представилась мне женщина. По какому вопросу, товарищ курсант? «Родин, Сергей Сергеевич. Прибыл для проведения занятия с подрастающим поколением, товарищ Зауч». Картинно вытянулся я в струнку. «Наконец-то Стальнов удосужился прислать нам для классного часа кого-нибудь. Вы же летаете, молодой человек. Три курсовки, как я погляжу на кителем». Перед походом в школу Ротный сказал нашить мне курсовки третьего курса. «Так будет солиднее выглядеть в глазах детей и учителей». «Да, конечно. А какова программа моего выступления?» «Ой, да какая там программа? Расскажите, как пошли в авиацию и зачем? Самолет как летает? Вон, шлем ваш покажите!» Кивнула Завуч на мешок за Ш-3 у меня в руках. «Пойдемте. Сегодня по плану надо в 3 Б отправить вас. Милиционер приходил в А. Тогда пожарного мы отправим в В». «К вам так много людей приходят различных профессий?» – спросил я, пока мы шли по коридору. Дети должны знать, кто нас лечит, спасает и охраняет. Это нормальное воспитание. Эх, ваш бы подход, да к школьникам моего времени. А то у них кумирами стали шуты, а не настоящие работяги или служивые. Сейчас шли уроки, и наши шаги эхом отдавались в стенах школы. Интересно, где мне тут Женю найти? Извините, а у вас работает Евгения Горшкова? Спросил я. Молодой человек, вы с какой целью интересуетесь нашими практикантами? Вновь сверлящим взглядом посмотрела на меня Степанида Викторовна. А у вас их несколько? Конечно, вас кто-то конкретно интересует. Мне бы хотелось увидеть Евгению Горшкову. Мы с ней давно не виделись. Несложно догадаться, что у вас на уме молодой человек. Задурите девочке голову, потом ищи вас на просторах нашей страны. Учиться-то вам недолго осталось, а Евгения только практиковаться начала. Очень способный педагог. Степанида Викторовна, остановил я завуча. «Ячейка общества может не создаться, если вы не доверитесь мне. Неужели вы оставите без родителей моих еще не запланированных детей? Ох, как вы, Сергей, разговариваете! А готовы ли вы к такому планированию?» Усмехнула Степанида Викторовна. «Разве мои глаза могут врать?» Тетя она хоть и строгая, но намек поняла. Тем более, что мне пришлось ей протянуть небольшую коробочку конфет «Красный октябрь». Хотел я, конечно, Рафаэла найти, но в магазине на меня глянули косо, когда спросил про их наличие. Вообще, приобретал я их для Жени, но ситуация требовала идти ва-банк. «Мне нужно попасть в класс, где практикуется моя девушка». Не хочется мне, чтобы на свадьбе друзей свидетели-свидетельницы воротили нос друг от друга. Ох уж эти ваши гляделки мужские. Пошли в третье «В». К другим пожарного отправим. Когда мы вошли в класс, дети послушно встали, приветствуя тем самым учителя. Женя в этот момент писала тему классного часа на доске «Кем я хочу быть». Одета она была в черный костюм, состоящий из юбки до колена и жакета, надетого поверх белой блузки. Волосы идеально уложены в строгую прическу, волосок к волоску. Прям так и хочется придать ей более взъерошенный вид, запустив в это подобие гнезда свою пятерню. «Садитесь, дети!» – сказала Степанида Викторовна. «Сегодня, по просьбе вашей учительницы Евгении Константиновны, мы привели к вам на классный час летчика, курсанта Белогорского училища Сергея Сергеевича Родина». «Здравствуйте!» – громко поздоровались ученики. «Добрый день!» – поздоровался я. «Степанида Викторовна, мы планом предусматривали...» «Все в порядке, Евгения Константиновна. Вы не знакомы с Сергеем Сергеевичем?» – спросила у нее завуч. «Да», — начал отвечать я, но Женя решила перебить меня. «Первый раз видимся», — сказала она, картина отвернувшись в сторону. «Думаю, вы сможете разобраться вдвоем. Занимайтесь», — сказала Степанида Викторовна и вышла из кабинета. Возникла неловкая пауза. Сам к ней пришел, а она будто не замечает меня. «Стоит и куда угодно по сторонам смотрит, но только не на меня». Противная какое стала. Может, беременная и такая раздражительная. Не готов я пока к рождению, как и к женитьбе». «Сергей Сергеевич, вы можете начинать. Вашего слова ждут дети». Произнесла Женя и повернулась ко мне, сохраняя серьезное лицо. «Конечно». «Кто хочет стать летчиком?» Задал я вопрос. «Каждый из мальчиков хотел показать свое большое желание пойти в авиацию, чтобы летать». Спросить я решил пухлого мальчика на среднем ряду. «Давай, богатырь, расскажи, почему хочешь стать летчиком?» «Потому что летчики летают», — воскликнул он, заставив весь класс рассмеяться. «Посадку разрешил, присаживайся», — сказал я и подошел к столу Жени. «Позвольте, Евгения Константиновна», — пролез я мимо нее, чтобы взять стул. Даже бровью не повела. Зато я почувствовал аромат духов 8 марта». Она их обычно у мамы брала. «Вот, смотрите!» — сел я на стул, взяв в качестве ручки управления указку. «Лечу я всегда спокойно. По сторонам надо смотреть, но большее внимание уделять обзору перед собой. Если я буду постоянно только направо смотреть, я не смогу контролировать обстановку. Поэтому правило один. Ручки взяли и пишем. Не вертеться на уроках». «А есть еще какие-нибудь правила?» Спросила девочка с двумя косичками. «Конечно, их много, но для красивой девочки я скажу самое главное. Пишите?» «Так вот, главное правило – слушать командиров, то есть старших». «А есть какое-нибудь очень важное правило?» Поднялся мальчик, сидящий по соседству с пухлым. «Самое важное – летчик не должен думать, он должен соображать, причем очень быстро» сказал я, посмотрев на Женечку. «И доверять своим инстинктам». После нескольких дежурных фраз и рассказов дети занялись моим шлемом. Каждый должен был потрогать его и примерить на свою маленькую голову. Отличился пухлый. Он один из всего класса натянул на себя шлемофон и надел кастрюльку, то есть защитный шлям. «Дети, успокойтесь», – успокаивала их Женя. «Всем достанется». Петров, а ну сядь на место, до тебя дойдет очередь. Надо же как-то поговорить с ней, а тут эти маленькие монстрики так и норовят шлем разобрать на части. Так, ребята, а кто хочет пятерку получить? Весь класс радостно загудел, а вот Жене не понравилась идея. У нас не магазин, ГУМ. Оценки здесь выставляет учитель. Тихо сказала Женя, подходя ко мне. Само собой, Евгения Константиновна. «Так вот, дети, у меня есть для вас задачка. Кто решит, получает оценку. Это ведь по-честному?» «Да!» – раздалось хором в классе. Женя пыталась сдерживать милую улыбку, но даже после такого и она не удержалась, молча кивнув мне. «Записываем условия задачи. Мой крайний полет длился 36 минут, скорость самолета 300 км в час». Вам необходимо посчитать, какое расстояние преодолел мой самолет за это время. Напоминаю, что в одном часе 60 минут». Дети резво взялись за пишущие принадлежности. Представляю, как им сейчас хочется показать себя во всей красе. В мое время в школе мало кого приглашали, чтобы провести такие показательные уроки. У меня был дома пример. Дядя Жора, настоящий офицер, прошедший не одну войну. В классе установилась тишина, и я вернул стул на место, где должна сидеть Женя. Она все так же стеснялась смотреть мне в глаза. «Да что она так себя ведет? Сама себе напридумывала, сама обиделась, а теперь сама же борется с собой, чтобы не растаять и не дать слабину». «Евгения Константиновна, а что вы делаете после школы?» – спросил я, улыбаясь. «Иду домой», – монотонно ответила она. «Ладно, может, она хочет поиграть. Сомневаюсь, что ролевые игры уже существуют, но стоит продолжить следовать легенде, что мы не знакомы. «А потом?» «Потом я сижу дома, Сергей Сергеевич», перелистывая классный журнал, ответила Женя. «А потом?» Не успокаивался я. «Готовлюсь к учебе, урокам, учу иностранные языки. Вас не заинтересует мое увлечение французским», сказала она. «Вас же интересуют только свои дела, самолеты и как бы не обидеть своих одноклассниц!» прошипела Женя на ломаном французском. «Вам бы произношение потянуть, а вот с построением предложения проблем нет», отметил я, на что Женя презрительно фыркнула. «А потом что вы делаете?» «И потом, и затем, и всегда я дома». «Мы примеряем миллионы масок, хотим казаться лучше, чем мы есть, и забываем, что казаться мало, и забываем, в чем же смысл весь». Перевел я на французские стихотворения Ирины Артлис. Реакция Евгении на подобное произведение, да еще и на языке лягушатников, была мной предусмотрена как шокирующая. Это был финальный выстрел, после которого должна она была понять, кого может потерять. Я уже представлял себе, как на меня будет сейчас смотреть прелестная девушка своими прекрасными глазками, выражая восхищение. Но Женя не спешила поднимать голову. Она медленно отложила ручку и подняла на меня свои чудесные очи. Вот-вот, они должны слегка налиться влагой, а Женя восхититься этими прекрасными строками. В этом времени это стихотворение еще не написано, а перевести его на французский даже в моем времени никто не собирался. И правда, она слегка нагнулась ко мне, будто хочет что-то прошептать. Это должно быть что-то вроде «Подожди меня после уроков», а может это будет «Как я скучала, Сережа». Я не знаю перевода этих слов. «Пуф!» — выдавил ей себя, и Горшкова отклонилась назад, ехидно улыбаясь. «Евгения Константиновна, я решил!» — выкрикнул на весь класс пухляш. Поставив оценку своему ученику, Женя предложила мне закончить этот урок какими-нибудь напутственными фразами. «Дети, Сергей Сергеевич хочет дать вам напутственное слово перед уходом. «Прошу вас», – безмятежно улыбаясь, сказала она. «Сама невозмутимость далеко пойдет в сфере преподавания. Хотелось бы мне сейчас сказать мальчикам, чтобы выбирали себе более адекватных подруг. Девочкам пожелал бы не впадать в истерики при виде бывших одноклассниц своих парней. Жаль, что разговор об авиации, а не об отношениях между мужчиной и женщиной». «Прилежно учитесь, любите нашу родину и берегите близких», — сказал я. «До свидания». Класс хором со мной попрощался в ответ, одарив меня аплодисментами. «Минуту, дети. Я покажу нашему гостю, где у нас выход. Сидите тихо». В коридорах еще было пусто. Даже уборщицы не занимали свои позиции по мытью полов и разработке голосовых связок. Я первым вышел за дверь, но желания идти к выходу в сопровождении еще обиженной Жени у меня не было. Как будто никогда и ничего между нами не было. Детский сад, несерьезные отношения. Я не потеряюсь у ваших, повернулся я к Жене и получил достаточно неожиданные, крепкие и очень сладкие поцелуи в губы». «Это чтобы на свадьбе мы друг друга не убили», — улыбнулась она и, изящно вильнув попой, заспешила обратно в класс. «А как же я была такой глупой?» — спросил я. «Самого-то главного не добился от нее, мол, типа, сам виноват». «Почему именно была?» — ухмыльнулась Женя, остановившись перед кабинетом. «До встречи». Подготовка к торжеству занимает не один день, особенно когда основное торжество будет проходить столько ларит на месте. Возможно, в будущем дорога станица Кучугуевской и будет построена. Пока что нам приходится ощущать своей пятой точкой каждую неровность ухабы размером состоящего полицейского. С легкой руки нашего взводного, розчерка руки ротного на рапорте и звонка полковника Кузнецова, нам удалось взять с собой еще и Костю с Максом чуть раньше, чем состоится сама свадьба. «Темыч, а ничего, что ты семью целого полковника тащишь деревню на торжество? Им комфортно вообще будет здесь?» Поинтересовался Костян, когда мы прыгали в желтом пазике по пути в фамильное гнездо Рыжовых. Иван Иванович один раз здесь был, и ему очень понравилось, только вот теща слегка обиделась на него потом, ответил Артем, придерживая падающий сиденье чемодан. Как и полагается, у Артема должно было состояться сватовство, которое намечалось в Белогорске. Но обстоятельства непреодолимой силы повлияли на это решение. Мамка с батьки приехали к кузнецову а те и знать не знают, чего говорить. Купец есть, а товары нет. Светка не готова, стол накрыт, но алкоголя почти нет. А мои-то вдвоем не могли приехать. Подожди, как не могли вдвоем? У тебя из родителей кто-то не родной? У, блин, кто-то не родной есть! спросил Макс, подпрыгнув на заднем сиденье почти до потолка. Это с чего? воскликнул Артем. «Родные еще как! Просто семья у меня дружная, вот мы и все праздники отмечаем полным составом. А свадьба – это тебе не хухры-мухры, это ж свадьба!» Из дальнейшего рассказа Рыжова я понял, что мероприятие по сватовству переместилось в Кучугуевскую. Перед этим усиленный десант семейства Рыжовых провел инструктаж для Кузнецовых, приправив все это небольшой бутылочкой мутной жидкости. «И Кузнецовы поехали?» – спросил я. Куда им деваться? Дядька мой специально для поездки Газику председателя выпросил. Обещал, что на свадьбу будет приглашен. А Спиридонычи это председатель, знаешь какой? Какой? Заинтересовался Костя. Жесткий. Да не, ему жена выпивать не дает, только по большим праздникам. Свадьба для него и законная возможность накатить. Из дальнейшего рассказа я понял, что сватовство в Кучугуевской переросло в репетицию свадьбы. Иван Иванович с отцом Артема общались до позднего утра следующего дня. Кузнецову пришлось даже отпроситься с работы, поскольку был он совершенно без сил. Добравшись до обители семейства Рыжовых, я сразу оценил внешний вид их жилища. Обыкновенный деревенский дом, каких по всей стране построено огромное число. Небольшие окна располагаются на лицевой части дома и двух торцовых стенах. Двускатная крыша с вращающимся петухом. Ровный чистокол деревянного забора можно с легкостью перемахнуть. Во дворе уже шли первые приготовления к праздничным мероприятиям. На широкой площадке буквы «П» выставлены столы со скамейками, а несколько человек устанавливают навес. Роль крыши здесь исполняет, как это ни странно, купол тормозного парашюта. «Брат срочно в дальней авиации служил, 122 прикарманил себе один, даже не представляю, как он его допер», сказал Артем, заметив нашу заинтересованность крышей навеса. «Так, орлы прилетели, мать, сын приехал», кричал отец Артема, выходя к нам. «Привет, пап, это вот друзья мои», и Артем начал представлять нас по одному. Без подогрева в деревне ничего не идет, поэтому для встречи стол был накрыт очень быстро. Ароматный борщ с черным хлебушком и порезанным тонкими кусочками салом, вареная картошка со свежими овощами, несколько банок солений и закруток. Венцом всего этого стал, конечно же, пузырек прозрачной жидкости. — Кузьма, ты из каких запасов это взял? Завтра чем народ угощать? Наехала мама Артема на его отца. «Алевтин, Егор, не мешай!» отодвигал от стола свою супругу Кузьма Евгеньевич. «Я с будущими сталинскими соколами должен спить. Сын твой, падающий самолет уводил от деревень, герой. Сережка без колес посадила, не единой царапины, герой. Макс и Костя, ребят какие, есть кому за родину постоять!» И с этими словами Евгеньевич принял очередную стопочку. «Объем работ нашим бригадирам, он же отец Артема, был определен. Выполоть траву в огороде, сходить управиться за скотом и посменно заседать с Кузьмой Евгеньевичем за столом». «Да, Сережка, тяжелая работа в колхозе, но ответственная. У Никодимча так вообще, ого, он председателя возит. Там надо трезвым быть почти каждый день», рассказывал он про своего двоюродного брата. От выпивки я предусмотрительно отказался. Глядя на всех остальных, это было верным решением. Артем еще пока держался на ногах и практически не расплескивал воду, чтобы попоить поросят. Костяна предусмотрительно не стали пускать на чердак за связкой сухой рыбы, кое хвалился батя Артема, поскольку состояние его было не лучшим. Макс полулежал на столе рядом со мной. Проще говоря, уснул. Дело шло к вечеру, а запасы алкоголя на свадьбу Евгеньевича не продолжали таять. Я уже просто исполнял роль слушателя деревенских баек. Ради спортивного интереса стал считать тех, кто приходил к Рыжовым, узнать, как идет подготовка к свадьбе. Приезжал Иван Никодимыч вместе с председателем Спиридонычем. Затем были соседи из дома напротив, из дома справа, соседней улицы». Интересными оказались посетители из Нижней Кучугуевки, соседнего населенного пункта, которые приезжали по делам Крыжовым, но остались на ночь. Пока все посетители не закончились, а произошло это уже затемно, Кузьма Евгеньевич не протрубил команду отбой. Из моих товарищей в строю остался только я. Остальных пришлось укладывать в доме, перетаскивая из-за стола. Как опытная хозяйка, Алевтина Егоровна расставила рядом с каждой кроватью тазики и ведра, которые должны были облегчить завтрашнюю генеральную уборку дома. «Серый! Серый!» — кричал выскакивающий на крыльцо в одном носке Костя, которого я отнес первым на диван террасы. «Куда ты? Колдырик недоделанный!» — кричал я ему. «Беда! Беда! Ой, бедовая беда! Мы забыли совсем!» «Чего вы забыли?» «Все вещи мы взяли, все привезли», — сказал я, уводя его обратно в дом. «Да мы кого Заб забыли? Завтра не, не сможем!» «Давай в кроватку и баю-баюшки-баю!» — довел я Костяна до дивана. Дослушать его стоило бы. В прошлый раз в его пьяном бреду скрывались истинный номер его квартиры и этаж, когда я волок его в отпуске домой. С бела... Бела... «Короче, привезут самолетом с большим таким свинтами На КПП забрать надо». «Да кого забрать?» – воскликнул я. <годно> «Дай тазик, а то не скажу». Необходимые мероприятия по очистке организма были выполнены, и Костя даже стал говорить четче. «Ну, давай, кого забрать?» – спросил я. «Фотограф. Вот такой. На КПП. Вся надежда на тебя» сказал Бардин и вырубился. «Какой еще фотограф?»